Часть 2. Время путешествия от Изерлона до столицы частично зависело от внешних условий, но стандартом были 3-4 недели. Ян решил использовать это неожиданное свободное место в своем распорядке, чтобы записать свои исторические теории и мысли о государственном устройстве. Пусть этого времени и не хватало для того, чтобы сделать всю работу, он решил, что должен хотя бы закончить Черновик. Когда крейсер лет 2 вылетел с Изерлона, Ян немедленно устроился в своем кабинете и приступил к работе. Есть два способа защитить свою страну. Первый состоит в том, чтобы создать более мощное вооружение, чем у государств противников. Другой – в том, чтобы сделать эти государства неопасными для себя мирными методами. Первый метод проще и привлекательнее для властей, но для современного общества должно быть очевидно, что существует обратная пропорция между наращиванием вооружения и экономическим развитием. Увеличение военной мощи одного государства вынуждает все прочие делать то же самое, и это продолжается до тех пор, пока гонка вооружений не достигнет определенного предела, за которым следует крах экономики и общества, а затем и гибель самого государства. В этом есть определенная ирония. Государство гибнет из-за стремления защитить себя. Ян поднял глаза от своего текстового процессора и хлопнул себя по шее рукой. Поразмыслив несколько десятков секунд, Он снова начал писать. Говорят, что с древних времён множество государств были уничтожены внешними захватчиками, однако требует внимания тот факт, что куда больше государств погибли из-за внутренних факторов. Собственных вторжений, за которыми последовала контратака, коррумпированность механизмов государственной власти, несправедливого распределения богатств, а также от недовольства граждан, вызванного притеснениями и нарушениями свобод. Когда социальное неравенство остается без внимания, когда создается излишнее количество вооружения, когда государство злоупотребляет своей силой, внутренне – для подавления собственных жителей и внешне – для вторжения в другие страны, такое государство находится на пути к разрушению. Это доказанный исторический факт. С момента возникновения современных государств акты беззаконных вторжений в конечном счете неизменно приводили к поражению и гибели. Не для страны, подвергшейся нападению, а для страны, его совершившей. Даже если не вдаваться в моральную сторону вопроса, столь немалая вероятность итогового успеха уже должна заставлять избегать нападений на другие страны. Возможно, эта часть получилась слишком категоричной. Серьезным выражением лица перечитал получившийся текст Ян, скрестив на груди руки, после чего снова взялся за работу. Что же конкретно мы должны делать здесь и сейчас? Если мы обдумаем всё то множество путей, при которых второй способ практичнее первого... то результат получится очевидным. Мы должны сосуществовать с новым правительством Галактической империи. Прежняя власть, опирающаяся на аристократию, была врагом не только для Союза свободных планет, но и для тех, кем она правила. Иными словами, для обычных жителей империи. А новое правительство, недавно созданное Райнхардом фон Лоенграмом, напротив пользуется поддержкой народа и потому быстро укрепляется. Процесс формирования структуры власти и само правление Лоенграма резко контрастирует с диктатурой Рудольфа фон Голденбаума. Правительство Голденбаума было создано с помощью демократических процессов, но правило отнюдь не демократически. Правительство Лоинграмма, наоборот, пришло к власти не демократическим образом, но правит довольно демократично. Это не власть народа. Но, во всяком случае, до этого момента это власть для народа. Или, по крайней мере, она такова в куда большей степени, чем прежняя. Как только мы признаем это... Сосуществование с этой новой империи перейдет из разряда «если» в разряд «когда». С другой стороны, чего мы точно не должны допустить, так это чтобы какая-нибудь злая воля втянула нас в сговор с потерпевшей поражение старой имперской властью. В тот момент, когда мы объединимся с теми, кого нельзя рассматривать иначе как эксплуататоров, Союз станет врагом не только нового правительства империи, но и всех 25 миллиардов имперских граждан, поддерживающих его. Ян глубоко вздохнул и вытянул руки, потом с некоторым раздражением уставился на то, что только что написал. Он не считал, что сделанное им заключение неправильно, но, возможно, стоило подвести под него более явную аргументацию. Кроме того, оно казалось несколько поспешным, да и то, что он встал на сторону герцога Рейнхарда фон Лоенграма, не могло не вызвать критики. «Герцог Рейнхард фон Лоенграм, да?» Это имя даже звучало элегантно. Ян подумал об этом совсем молодом человеке, прекрасном как полубог, со своими золотыми волосами, голубыми глазами и фарфоровой кожей. Талант и образ жизни этого юноши на девять лет моложе его самого, несомненно, привлекали Яна. Он проводил в Империи столь радикальные изменения, что иногда казалось, будто все это какой-то эксперимент, ставящий целью узнать, сколь велико может быть влияние одного человека на весь мир». Рано или поздно он, по всей видимости, станет императором. Не за счет родословной, а лишь благодаря собственным способностям. И когда это случится, может возникнуть своеобразная политическая система, исторически известная как свободное имперское правление. Самодержавие без аристократии, но поддерживаемое простыми людьми. Но если это произойдет, не превратится ли галактическая империя под руководством своего нового императора Рейнхарда фон Лойнграма в некое подобие племенного государства? если граждане совместят амбиции императора со своими собственными идеалами, союз свободных планет может столкнуться с нападением фанатично настроенной народной армии. В каюте словно бы похолодало. Конечно, его догадки не всегда попадали в цель, но если разбивать их на категории, то плохие предчувствия сбывались куда чаще. Подобное он испытывал и перед битвой при Амлицаре, и перед государственным переворотом военного конгресса, Совсем не весело было наблюдать, как все события идут именно в том направлении, которого он опасался. «Моя жизнь была куда бы проще, родись я в Империи», — подумал я однажды. В этом случае он мог бы, не испытывая сомнений, пойти на службу к Рейнхарду и с радостью от всего сердца участвовать в уничтожении Дворянской Конфедерации и последующими реформами. Но реальность была такова, что он родился и вырос в Союзе, и был вынужден безо всякого желания вести войну от имени Трунихта. В итоге Ян стал заполнять свое время чтением моей игры в трёхмерные шахматы, так толком и не продвинувшись в литературной деятельности.